Бесплодные проводницы довели их до массивных резных дверей в середине правой галереи на первом этаже, распахнули створки и беззвучно расстали в воздухе. "Так что, мне здесь нравится", огледя в большую комнату с двумя кроватями, стоящими друг напротив друга у противоположных стен, заявил Сергей. "Ой, уютненько, уютненько", буркнул Скевен, разглядывая портрет грозного на вид рыцаря, висящий над одной из кроватей. "Вот и папа".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 вспомнил, обиженно насупился скейвен, скидывая свою одежду на одну из кроватей. Будет лучше, если один спит, а другой дежурит. Могут во сне убить. Ты не понял, что ли ещё, что у нашей хорошенькой хозяйки тысячи раз была возможность это сделать, не дожидаясь, пока мы уснём, резонно возразил Сергей и попросил: "Давай, пока один моется, другой в окно смотрит. Я ещё не привык к существам твоей породы. Иногда ты говоришь правильно".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 Какая предусмотрительность, восхитился Сергей, быстро скидывая одежду и с наслаждением погружаясь в воду. Едва он произвёл с помощью пористой губки, лежащей на краю, все необходимые процедуры и покинул ванну, банши вернулись и выволокли её, спустя несколько мгновений заменив на другую с чистой водой. Сервис, однако, отметил второй, одеваясь и садясь на край кровати. Нас моют перед едой, предположил из за ширимы Шарскун. Ты, брат, пессимист я вижу. Я, брат, много жить, много видеть, много страдать. У тебя опять появился акцент. Забываюсь, что ты не Скевин. У Скевина свой язык. Я польщен. Значит, ты мне доверяешь. А как говорят Скевины? Скевины говорят по Скевински. Скажи что-нибудь. Что сказать? Ну предположим, хороший парень этот Магнификус. Ну раскололо Магнификус Пук. Пук? Это хороший? Или парень? Пук? Это хороший. Пук, брат мой Шарскун, ночью ворчливый Пук. Не надо издеваться над моим языком.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 Такой же умник, как и ты, буркнул второй. Вскоре со стороны кровати Скейвена раздалось мерное посапывание, а второй, за неимением лучшего варианта, тоже прилёг и как-то незаметно для себя уснул. Ему снилось, будто он опять ребёнок, что он у бабушки в деревне на огороде палкой рубит высокие лопухи, играя в рыцаря.